Глава 15: Дети, несущие бесчестие отцов. Сначала меня окружало долгожданное ничто. Я даже успела подумать, что, наконец, смогу выспаться. Однако постепенно чернота вокруг рассеивалась, открывая взору мрачные своды обледенелой пещеры. Я поняла, что сижу на коленях перед кучей дров. Их покрывал иней. Они выглядели совершенно непригодными к разведению костра, хотя явно были сложены именно для него. Напротив меня в такой же позе сидела сгорбленная старуха. Ее седые, спутанные волосы с сальными патлами нависали на сероватое морщинистое лицо, а узнать в темных лохмотьях скрывающих тело кимоно можно было только очень отдаленно. Ну здравствуй, Минори. Старуха подняла на меня полностью черные глаза без белков и радужки. «Кто вы?» — хотела спросить я, но не смогла даже открыть рот. Тело тоже не слушалось. Руки, ноги, шея — все замерло в одном положении. И как бы я ни пыталась заставить себя пошевелиться, ничего не получалось. «Ты очень непослушная девочка». Старуха медленно протянула руки к дровам, как будто грела их над невидимым костром. Ее иссохшие пальцы были длинными, на сустав длиннее, чем у обычных людей, и оканчивались острыми черными когтями. Я уже видела такие руки. Они касались меня в прихожей коттедже Сакура, душили Таичи в Тясицу и мелькали в тенях моих кошмаров. «Это ты...» «Ты насылаешь на меня сны. Ты требуешь убить». «Мы», — кивнула она, отвечая на мои мысли, будто они были высказаны вслух. «Мы хотим, чтобы ты сделала то, что должна. То, что не сделала твоя мать и за что поплатилась». «Где она? Это вы убили миссис Тисел?» Даже мой внутренний голос звучал надрывно и испуганно. Сатока, умная Йокионна. Она уехала туда, где наша сила слабеет. Чужая земля, чужие правила. Ей удалось скрыться, запереть свою силу в покорности и повиновении смертному. Но проклятия не знают границ, и мы пришли, когда почувствовали твое пробуждение. «Значит, мама...» «Такая же, как я!» «Конечно!» — кивнула старуха. «И мы были уверены, что ты убила того мальчишку, который заставил твой холод пробудиться. Каково же было наше разочарование, когда мы узнали, что он жив!» Я понимала, что речь шла о Фине Демсмале, об августовском дне, когда в Англии пошел снег. «Значит, моя мама скрывалась от кого-то в Сакуре, Все было хорошо, пока я не... Это была страшная мысль. И страшный вывод, что если бы я не пошла тогда в конюшник к Фину, может быть, никакие силы и никакой холод не пробудились бы. Миссис Тисл была бы жива. Мама с папой не исчезли бы. Все эти мысли не предназначались для ужасной старухи. Но по ее кривой улыбке, открывающей заостренные полузгнившие зубы, я понимала, что она читала мой разум как открытую книгу. Верно, мыслишь, Минори? Подтвердила она мои худшие опасения. Если бы ты не раскрыла суть Юкионы, не была столь хаотичной и подвластной эмоциям, мы могли и не найти Сатока. Однако все сложилось как нельзя лучше. И смерть твоей няньки дала нам силы сделать все, что нужно. «Да что вам нужно? Где мои родители? Ты должна была попасть в холод и страх тюрьмы в той стране, где выросла. Мы бы сделали так, чтобы тебя обвинили и приговорили к смерти. Мы бы довели тебя до отчаяния очень быстро» шептала старуха, и вокруг нее скапливались уже знакомые тени. «А потом мы явились бы к тебе избавлением, помогли бы наказать тех, кто виновен в твоей печальной участи. Но твой хранитель вмешался так не вовремя, прикрываясь законами о троекратной помощи». «Боже, что вы несете?» «Здесь нет Бога, которому ты взываешь, а та половина смертной души, что теплится в тебе, не принадлежит ему». Старуха медленно встала. Она оказалась выше, чем я ожидала. Но скрюченные позы с руками, свисающими до колен, делала ее не человеком, чей рост можно было оценить, а искривленным существом, сотканным из страхов. Она обошла меня, и в следующий миг я почувствовала, как в плечи впились острые когти. Где мои родители? Мысленно прокричала я, не способная даже настоящим воплем или стоном вслух облегчить боль, распространяющуюся по телу. Вы забрали их? Верните мне их. Верните меня домой. Хватка ненадолго ослабла, и теперь старческие руки почти нежно гладили меня по оставленным когтями ранам. Мы забрали их, шепнула мне на ухо старуха. Они могут быть где-то здесь, в снегах Гокаямы и окрестных гор. Могут быть там, в далекой стране, куда ты так стремишься вернуться. Они живы. Пока что. Вам что-то нужно от меня? Чего вы хотите взамен на их освобождение? И кто вы, черт подери, такие? У тебя есть три пути, Минори, дочь Сатока. Первый приведет тебя в твою обожаемую Англию, где ты будешь искать родителей, но так и не найдешь. И это в том случае, если до весны мы не сведем тебя с ума и не заставим убить проклятых и проклявших. А мы сведем. Мы заставим. И ты умрешь сразу, как закончишь то, что должна, потому что твой разум уже не будет принадлежать тебе. Старуха глухо рассмеялась, обдавая меня тошнотворным запахом гниения. «Второй путь похож на первый. Только искать мать и отца ты будешь и здесь, у Гакаяме». Безуспешно, постепенно теряя волю. Теряя себя. Старуха сделала паузу, затягивая драматичный момент, как умелый актер. В момент этой тишины она прижалась сухой дряблой щекой к моей щеке. От этого прикосновения хотелось отшатнуться, задрожать в отвращении, но я не могла сделать ничего. «Наконец, третий путь», — продолжил мой кошмар. «Ты можешь просто сделать то, к чему тебя призывают инстинкты. Думаешь, это мы заставляем тебя тянуться льдом к сердцам тех смертных? Нет, это делает проклятие. Половина тебя, половина в тебе — Хочет убить проклятых и проклявших. Подчинись ей по собственной воле. Закончи то, от чего отказалась Сатока, и мы вернем тебе живых отца и мать. Почему я должна убить этих людей? Кто такой Адмирал Пелью, Меллард и дети? Дети моего отца. Почему должны умереть дети? Что значит «проклявшие» и «проклятые»? «Как много вопросов!» — довольно протянула старуха. «Твоя мать сильно обидела нас, поэтому я не стану облегчать тебе выбор пути ответами, но дам подсказку. Расскажи своему смертному самураю, когда твой отец посетил место, где восходит солнце. Скажи, что вода горела, и ты получишь часть ответов». «Верните мне родных!» «Отстаньте от меня!» От беспомощности и страха меня спасала злость. Она поднималась в груди снежной бури, как в ночь Момедзи. И мне казалось, что с ее появлением мне удастся вернуть контроль над телом. Однако пока что холод лишь забирал чувства. Из-за него мысли в голове изменились. «Что, если просто убить незнакомцев?» Что, если сделать это и получить все, чего я желаю? Не страдать больше от кошмаров, вернуться в Англию, вернуть родителей и жить так, как я пожелаю. Подобные размышления казались очень логичными. Холод в груди соглашался с ними. Но какой-то огонек тепла, еще не погасший окончательно, по-прежнему противился. — Три пути, Минори, сказала старуха, хватая меня за руку. Она подняла ее и прижала кокоть к ладони, прочерчивая три глубоких царапины от пальцев до запястья. И в этот миг я искренне возблагодарила внутреннюю стужу за то, что она блокировала боль. «Три пути. Решать тебе. Но я обещаю, если выберешь один из первых двух, тебе не дожить до весны. Ни тебе, ни твоим родителям». Старуха высунула длинный, в разы длиннее человеческого язык, покрытый черными гноящимися струпьями, и провела им по свежим кровоточащим ранам на ладони. От этого меня едва не вывернуло наизнанку. Желудок и горло в обездвиженном теле сжались в болезненных спазмах. А затем все прекратилось. Путника гнала пурга, как суровая корга. Восемь дней искал в лесу Путник, гору химицу. Давай, Минори, просыпайся. Странные избивчивые строки и последнюю мольбу произносил не пугающий старческий голос, а молодой мужской. Голос спутник услыхал, женский, тонкий, идеал. Тот манил его к себе, шепча что-то о судьбе. Путник двинулся к нему, сам не зная почему. Там конец он встретил свой под в юге вой. Алый цвет всегда к лицу горной бури химецу. Годинка, пожалуйста, очнись!» «Опять оскорбляешь?» — хрипло выдохнула я, открывая глаза. «Еще считалочки у тебя страшные!» Зубы стучали, и нормально произносить слова не получалось. Зато я сумела сфокусировать взгляд на бледном лице Таичи. Он сидел рядом с Футоном в хижине за и бережно поддерживал мою ладонь с тыльной стороны. Ту самую, на которой старуха во сне оставила три раны, символизирующие пути. С трудом приподняв голову, вместо крови я увидела кривые, зарубцевавшиеся шрамы почему-то не розовеющие, а чернеющие на бледной коже. «Минори!» — выдохнул Таичи, с беспокойством заглядывая мне в глаза. «Что болит?» «Все тело чувствуешь?» «Почему ты здесь?» — ответила я вопросом на вопрос, постепенно беря под контроль тело и смиряя дрожь. «Ты заснула на мне в тясицу. Менебо позволил отнести тебя в хижину, но потом...» Самурай осекся, напряженно смотря мне куда-то пониже шеи. «Не самое лучшее время искать взглядом женскую грудь», — мысленно нахмурилась я и только потом вспомнила, как когти старухи впивались мне в плечи. «Если шрамы остались на ладони, может, и там есть раны?» В подтверждении моей догадки Таичи снял с моего плеча влажную ткань, присутствие там которой я даже не замечала. В тусклом свете приближающего зимнего вечера из окна на ней с трудом, но все же можно было разглядеть, розоватые кровавые разводы. «Как только я положил тебя на футон, у тебя появились раны. На плечах, а затем на ладони. Я пытался разбудить тебя, но ты не просыпалась и почти не дышала». «Ясно», — прошептала я. «Ясно? Это все, что ты можешь сказать?» прорычал Таичи. «Я воин, Минори. Я видел сотни ран за годы службы у Даймё. Видят предки. Ни одна из них не появлялась просто так во время того, как человек спал». Медленно, стараясь не смотреть на уродливые шрамы на руке, я села. «Ничего не болит. Может, проколы от когтей на плечах тоже затянулись? Да, наверное, так и есть. Холод, охвативший меня во сне, все еще был в груди». Пожалуй, именно он позволял мне сохранять относительное спокойствие. Однако у Таичи такой помощи не было. Он резко выпрямился, пытаясь заставить меня снова лечь, но я уперлась рукой ему в грудь. Я цела. Это был просто сон. «Минори, прошу тебя, ответь честно. Ты заключила сделку с каким-то Йокоем? Если так, то опиши его». Может, я знаю какую-нибудь легенду, которая позволит разорвать связь? Нет. Нет, ты не заключил сделок или нет, не опишешь? Я и есть Йокой. Таича отпустил меня, немного отстранился и провел руками по лицу, вероятно, в тщетной попытке успокоиться. Его плечи задрожали, И в комнате раздался почти издевательский хриплый смех. Моя мать все-таки заставила тебя поверить в эти бредни. Запрокинув голову, выдохнул он, а затем снова посмотрел мне в глаза. Нет, Миноре, я видел твою кровь только что. Ты не ёкаи!» Мне просто нужно знать, что тебе снилось, или, может, тясицуне задолго до того, как тебе начало становиться плохо, заходил кто-нибудь странный? Йокои умеют притворяться людьми, понимаешь? Вместо того, чтобы ответить, я сдернула с плеча ткань кимоно, порванного в пяти местах с одной стороны и пяти с другой, по количеству пальцев старухи. Таичи поспешно отвел взгляд. «Это всего лишь плечо, даже не грудь. Посмотри на меня», — тихо попросила я, уже чувствуя кончиками пальцев выпуклые точки шрамов. «На ткани, которую ты приложил к ранам, есть кровь. «Ну, посмотри на них сейчас. Разве может тело человека зажить так просто?» Медленно и будто бы даже нехотя самурай взглянул на меня. Сначала в глаза, а затем ниже. Я убрала руку, позволяя ему рассмотреть то, что не смогла сама увидеть без зеркала. «Я знаю, что там только шрамы», сказал он, возвращая мрачный взгляд к моему лицу. «Раны на твоей ладони», зажили буквально за несколько мгновений. «Тогда ты знаешь, что я говорю правду?» «Ты не Йокай». «Я Юкионна». «Нет», — упрямо покачал головой Таичи. «Это был шанс. Шанс рассказать ему о том, как граф увёз мою мать с этих земель и когда это произошло. В общем, сделать то, что мне предложила жуткая старуха. Я бы ни за что не поступила так, как она сказала, если бы не совпадение, произошедшее раньше. Даже не совпадение, а слова, которые три разных человека, совершенно незнакомых друг с другом, говорили мне. Первым был граф Картер. Мне тогда минул десятый или одиннадцатый год, и он в кои-то веке приехал специально, чтобы меня поздравить. Хотя нет, не в кои-то веке. Когда я была маленькой, он чаще посещал Сакуру и вел себя мягче, по-отцовски поэтому тогда его приезд казался логичным. Я же в то время уже становилась очень характерной девочкой и в один из вечеров почти шантажом заставила графа рассказать историю об их с мамой прошлом. Ему было неловко, он запинался и краснел, но все же поведал мне в общих чертах о своем плавании через место, где восходит солнце и встрече с красавицей-японкой по имени Сатока. Граф даже назвал год этого события — 1808. А 20 лет спустя я практически прошла по его стопам. Вторым человеком, упомянувшим при мне некое событие 20-летней давности, был Таичи. Это произошло на следующий день после ночи моми и я почти дословно помнила, что он говорил. «Чтобы быть казнённым, Хватит одного подозрения в попытке покинуть место, где восходит солнце. А после случая с тем кораблем 20 лет назад все стало еще строже. В 1808 году случилось что-то, способствовавшее укреплению изоляции этой страны. Что-то делающее слово Гайдзин особо опасным оскорблением. И это что-то было связано с кораблем. «Мало ли кораблей прибывает сюда». Граф мог увезти маму на другом судне, не имевшем отношения к тому, о чем говорил Таичи, — думала я. Надеясь, что совпадения останутся просто совпадениями, но уже чувствуя, что такому счастливому исходу не суждено стать правдой. Потому что был третий человек. Старый моряк, в чьем дневнике было криво написано имя «Меллард», шептал в лицо смерти, — 20 лет. 20 лет я ждал, что за огонь на чужой воде придется заплатить. 20 лет я чувствовал приближение расплаты. Назови он просто такой же срок, как отец и Таичи, я бы еще заставила себя поверить в новое совпадение. В конце концов, за один год много важных событий может произойти и даже в жизни одного человека, не говоря уже о трех разных людях. Но Меллард упомянул огонь на воде. И о нем же мне со злорадным удовольствием велел рассказать Таичи старуха из сна. «Скажи, что вода горела». Я бы хотела поверить в совпадение, но не могла. Мне были нужны ответы, хоть что-то, способное помочь побороть безумие и жажду убийств, которым меня склоняли шепоты теней. Не дав себе передумать, я быстро проговорила. Мой отец прибыл в место, где восходит солнце, 20 лет назад. Он говорил, что судну, на котором он плыл, нельзя было входить в порт, но им пришлось это сделать, чтобы пополнить запасы. Пока что Таичи молчал, смотря на меня тяжелым взглядом, в котором смешивалось беспокойство и желание получить ответы на вопросы, которые он мне задавал. При этом я не могла понять его реакцию. Немного осмелев, я продолжила. «Тогда же в его каюту тайком пробралась моя мать, уроженка твоей страны. Она бежала от чего-то. Отец пожалел ее и позволил доплыть с ним до Англии. Но было еще кое-что. Отец не говорил об этом. Однако мне кажется, что его пребывание в порту, место, где восходит солнце, было как-то связано» с горящей водой. Я ожидала, что после этих слов Таичи нахмурится. Я надеялась, что он просто непонимающе разведет руками или спросит, на кой черт я рассказываю ему о своих родителях. Я молилась, кому, правда, непонятно, но кому ты молилась, чтобы он просто вернулся к вопросам про Йокаев, а таинственные события, произошедшие 20 лет назад, так и оставались тайной. Но все произошло. Иначе. Таичи побледнел. Казалось бы, он и так был бледен от волнения за меня, но теперь его лицо приобрело нездоровый оттенок. Кадык над воротом кимоно дернулся, а желваки заметно двинулись на скулах, показывая, как крепко он сжал зубы. Эта реакция почему-то напугала меня больше, чем встреча со старухой и половина кошмаров с тенями. Она означала, что 20 лет назад произошло что-то значимое. — Что-то ужасное. — Но что? — Таичи? — неуверенно пробормотала я. — Понимаешь, отец не рассказывал мне подробности о своем путешествии. — Как он назывался? — хрипло выдохнул самурай. — Кто? — Корабль. Корабль, на котором ходил твой отец. — Я напрягла память. — Паланкин? Или... «Карета? Нет, что-то похожее». «Фаэтон», — сказал Таичи, и мои воспоминания стали на свои места. «Да, Фаэтон, но откуда ты...» «Так не бывает», — слабо покачал он головой. «Этого просто не может быть. Чтобы именно ты оказалась здесь вот так...» И я позволил себе это невозможно. Его слова были бессвязным потоком, который я не могла разобрать. Таичи вскочил на ноги, бросаясь к окну и замер, смотря в темноту, так внезапно наступившей ночи. «Этого не может быть», — повторил он едва слышным шепотом. «Прошу, объясни мне», — срывающимся голосом попросила я, тоже вставая с футона и натягивая на плечи сбившееся кимоно. «Мне, правда, ничего не известно. Я рассказала тебе все, что знаю о родителях». «Как ты прибыла в Гакаяму?» — резко спросил Таичи непривычно холодным тоном, и этот холод, в отличие от природного, причинил мне боль. «Меня перенесло каким-то невозможным образом. Я была в Англии, меня окружила снежная буря, а в следующий миг я обнаружила себя в лесу в ваших краях. Честно ответила я тоже, что год назад уже пыталась объяснить Таичи». «Когда ты мне не поверил. А теперь?» «Ты враг Минори. Кровный». «Что?» «Двадцать лет назад к острову Дадима приблизилось судно под названием Фаэтон. У него не было на это права. Его капитан и вся команда шантажом пытались заставить губернатора острова снабдить их провизией и пресной водой». Когда он отказался, подчиняясь законам нашей страны и следуя постулатам Бусидо, они обстреляли порт из всех орудий. Сноска. Бусидо. С японского «Путь воина» — кодекс самураев, единый свод правил и норм, которых истинные воины должны были придерживаться в мирной жизни, в бою и в служении господину. Пороховые бочки на других пришвартованных судах взорвались, из-за чего казалось, что вся вода порта горела. Жертв было много. Не все погибли ночью. Одна смерть произошла уже после того, как Фаэтон отплыл от берегов Нагасаки. Утром губернатор острова Дэдзима совершил ритуальное самоубийство, поскольку не смог защитить вверенный ему господином порт. Те, кто был рядом с ним в последние мгновения, передали семье и самому Сёгуну, что даже этот очищающий ритуал прошел не так, как должно. Что, умирая, Мацудайра Ясухира прошептал проклятие тем, кто был повинен в нападении на Дадзиму, Что даже умереть достойно опозоренный губернатор не смог. Таичи замолчал, по-прежнему смотря в окно. Его частое дыхание было единственным звуком в комнатке хижины, потому что я дышать не могла. «Мацудайра Ясухира», «Мацудайра Таичи», «Мацудайра Изуми» — я раз за разом мысленно повторяла имена людей, ставших залогом моего выживания в новом мире. Казалось, что если достаточно долго это делать, они сольются в единый звук, который не будет похож на имя, произнесенное самураем в рассказе. «К сожалению, Таичи не дал мне уверовать в ложь». «Мацудайра Ясухира был мне дядей», сказал он, упираясь руками в стену. И с его смерти наша семья впала в немилость Сёгуна. Все беды, гибели, потери — все началось с того дня, как дядя прошептал проклятие на смертном адре, и оно было услышано. Быть может, Не только людьми. Быть может, твое появление кары богов, йокаев, духов предков или еще кого-нибудь, кто следит за тем, чтобы мы проживали наши жизни с честью. Таичи, осторожно начала я, едва понимая, что вообще можно сказать в такой ситуации. «Мой отец не был капитаном. Даже частью команды не был. Он просто ученый-любитель, который писал научные заметки, о морских плаваниях. Поверь, что бы ни случилось тогда с твоим дядей, вины моей семьи нет. «Я понимаю тебя», — дрожащим голосом ответил он. «Но мне кажется, что если скажу тебе еще хоть слово, мои отец и дядя явятся сюда в виде онрё и обрушат на нас с матерью Кару за то, что приютили дитя одного из тех, кто заставил воду до зимы гореть. Быть может, именно их души, терзали тебя во сне. Сноска. Онрю — мстительный дух в японских верованиях, иногда еще называется Юрей. Нет, это были не они, — думала я, чувствуя, как по щекам текут слезы. История Таичи столь болезненная для него, будто он сам пережил все описанное вплоть до смерти, казалась мне чуждой и ненастоящей. Как худой, совсем не грозный и даже в какой-то мере застенчивый граф Картер мог иметь отношение к гибели людей, обстрелу порта и доведению незнакомого человека до самоубийства? Никак. Он не мог так поступить. Разве что мог промолчать, позволяя другим поступить так. Если бы Фаэтон не получил провизию, то все люди на его борту могли умереть с голоду. Что стоило губернатору дать им немного еды и воды? Это ведь было бы то же самое, что моя просьба о гостеприимстве, на которую Таичи пришлось отозваться, несмотря на то, что тогда он считал меня опасным Йокоем. Наверное, нарушив закон, Мацудайра Есухира тоже поступился бы своей честью. осенила меня. Он все равно умер бы. Но умер один и, возможно, не шептал бы проклятие. Виноваты были все. Но это было так давно. Двадцать лет. Меня тогда и на свете не было. А Таичи, наверное, был совсем маленьким. Какое отношение грехи наших предков имели к нам? Мне, воспитанной вдали от столь строгих моральных принципов от чести, не знавшей нормальной семьи, казалось, что все это меня не касается. А Таичи тем временем даже не мог посмотреть на меня. Он назвал меня врагом. «Проклявшие и проклятые», — прошептала я, вспоминая слова старухи. Таичи ничего не ответил. Да и не для него это было сказано, лишь для меня. Ведь теперь я понимала, о чем могли быть мои сны, чьей смерти хотели тени, чего добивалась та старуха. Адмирал Пелью двадцать лет назад мог быть капитаном Фаэтона, Старик Меллард до сих пор ходит в море, значит, и он был на борту тогда. Мой отец — заложник теней вместе с моей матерью. Но его дети от законного брака, его кровь... Неужели месть проклятия столь велика, что от тех, кого прокляли, не должно не остаться ничего? Ни потомков, ни памяти». Прокручивая в голове эти ужасные выводы, которые с каждой секундой казались все более реальными, я начинала лучше вспоминать сны, с которыми началось мое безумие. Если в начале зимы мне казалось, что в них просто клубились тени, то теперь я представляла лица тех, кто еще мог быть на борту «Фаэтона» 20 лет назад. Отец как-то рассказывал, что команда состоит из почти двух сотен человек. Судя по всему, я должна была убить их всех». Всех проклятых. Что до да проклявших, их личности тоже были понятны. Видимо, силы, исполняющие жуткую волю, высказанную умирающим Мацудайро Ясухирой, считали в равной степени виновной и его семью, раз сам он получить кару при жизни уже не мог. Поэтому как чистая рука душила Таичи, показывая, чего хочет от меня. Его смерти и смерти. Изуми. Безумные существа из моих снов хотели, чтобы я убила их всех. Старуха оказалась права. Я получила много ответов, но так и не узнала, почему. Почему Юкионна Сатока пробралась на борт корабля, который принес столько бед ее родине? Почему ее и графа похитили?» Почему странное существо по имени Нао притворялось моим котом и не хотело пускать к Фину? Неужели оно знала, что так начнется мрак, который приведет к смертям? И, наконец, почему я? Почему убивать заставляли меня? Таичи не мог ответить на мои вопросы, и я не задавала их вслух. Только когда он обернулся ко мне, едва мазнув потухшим рассеянным взглядом, я захотела сказать хоть что-то. Напомнить про наши объятия или про то, что мы не наши отцы, дяди и в целом предки. Но я не смогла произнести ни слова, потому что за плечами Таичи клубились тени, из которых к нему тянулись десятки когтистых рук. «Уходи», прошептала я. «Да», — согласился он, не понимая, что я отсылаю его прочь совсем не из-за тех причин, о которых он думал. «Никогда не ищи меня. Даже не думай обо мне. Забудь, и матери прикажи забыть». «Да». Таичи кивнул, но так и не сдвинулся с места. «Прочь!» — закричала я, даваясь рыданием. «Ну же! Уходи!» «Да». Снова согласился он. А потом в один шаг оказался возле меня. Я не успела вдохнуть, как Таичи наклонился, впиваясь в мои губы резким, отчаянным поцелуем. Его пальцы зарылись в мои волосы, уже не собранные ни в какие пучки, а просто лежащие спутанными волнами на плечах. Я не осталась в долгу, закинула руки ему на плечи, прижалась к грудью к его груди и приоткрыла губы, позволяя углубить поцелуй. Его губы были горькими на вкус, то ли отчая, то ли от того, что я знала, что этот поцелуй значил совсем не то, что должен был, не то, чего мне хотелось бы, хоть я и запрещала себе желать подобного. Тяжело дыша, отыхватившего нас обоих неправильного, несвоевременного желания, Таичи провел языком по моим губам. Я застонала, впиваясь пальцами в его плечи, а он оторвал меня от пола, целуя уже не просто отчаянно. А яростно. У груди разгорался жар. Это было уже не то тепло, которое самурай дарил мне раньше, а что-то дикое и поглощающее. Казалось, что если я действительно была ледяным существом или снежной девой, то непременно должна была растаять от него. Все закончилось так же быстро, как началось. Застанав, Таича оторвался от моих губ, развернулся, И вышел из комнаты. Я слышала вой ветра, ворвавшегося сквозь приоткрытую дверь, когда он покидал хижину, даже не надев теплых вещей, которые забыл рядом с моим футоном. Я видел рваные остатки теней в том месте, где они цеплялись за спину самурая несколько мгновений назад. «Вы меня не получите», — сказала я им, падая на колени в центре комнаты. И его не получите, и родителей моих, и всех, чьей смерти вы хотите. Ладонь с тремя шрамами пронзила болью, но я не обратила на нее внимания. Привыкли, что у вас тут все живут законами чести, играют по правилам. От меня, честной игры, вы не дождетесь. Слышите, засуньте свои устаревшие проклятия себе в теневые задницы, потому что я выбираю свой путь, и вам он. Не понравится. Это была бы пустая бравада, не я слова Нао, сказанные мне в вихре снежной бури. Это вторая помощь, Мина, осталась одна. Не проси о ней крайней нужды и знай, что за нее придется заплатить цену. Собрав по кусочкам все, что слышала, и все, что узнала, я прошептала. «Кажется, пришло время поверить в сказки», а потом сказала уже громко, почти крича, «Двухвостый хранитель Нао, я прошу тебя помочь мне в третий раз и готова заплатить цену».